2.19. Политика Фанк ждал меня на улице. Шестое чувство в виде дракона сразу подсказало, куда идти. Кажется, дракон впервые вел себя так. Он явно нервничал, бил крыльями и беззвучно ревел в моей внутренней тьме. «Тихо!» — велел я ему. Нехотя не сразу, дракон успокоился. Я подошел к черной машине с тонированными окнами и потянул на себя заднюю пассажирскую дверь. Она открылась тут же, не была заблокирована. Значит, угадал. Я, не спрашивая разрешения, сел в машину и оказался рядом с фангом. «Едем», — сказал тот вместо приветствия. «Водитель...» Безмолвный человек с широкими плечами, на которых едва не трескалась ткань пиджака, повел машину прочь от полицейского участка. «Как ощущение поинтересовался Фанк. «Дважды за два дня пройти по краю и не оступиться Такое обычно будоражит. Может, хочешь выпить?» Я покачал головой. «Давайте к делу. Что я должен сделать? Вы упоминали какое-то испытание?» Фанк с видимым любопытством смотрел на меня. Я не взражал, пусть себе смотрит. Как бы там ни было. Если бы не он, я бы и вчера из этого застенка не вышел. Вот первое, в чем я хочу убедиться, Лэй. Мне важно, чтобы ты понимал, что мы делаем и для чего. Не хочу, чтобы ты пошел на это лишь за тем, что считаешь себя моим должником. Такого и не будет, сказал я глядя в окно на пролетающие мимо дома и автомобили. «Если я принимаю какое-то решение, значит, все уже обдумано. Моему клану нужно встать на ноги и сделать это официально. Воевать с правительством я не хочу. Это делает тебе немалую честь по сравнению с пятью другими кланами», усмехнулся Фанк. Я взглянул на него. истории из здешнего Китая у меня не было времени заниматься». Видимо, Фанк понял, что вызвало мой безмолвный интерес и раскрыл мысль. Каждый из существующих кланов изначально был, по сути, преступной группировкой. Они приносили кое-какую выгоду сильным мира сего. И на их шалости закрывали глаза. А когда кланы объединились и выставили ультиматум, внезапно оказалось, что уже много лет правительство, по сути, не имеет собственной армии, нанимая воинов-кланов что три четверти всех ресурсов сосредоточены в руках глав тех же кланов, и деваться-то правительству, собственно, некуда. Это была гражданская война, в которой не пролилось ни одной капли крови. Переворот, в результате которого власть не сменилась. Просто вещи стали называть своими именами, а Вторая мировая война лишь укрепила позиции кланов и позиции страны в мире. Почему же в Шужуане так не любят кланы? Полюбопытствовал я. Шужуань умудрился сохранить автономию. Это дорогого стоило в свое время. И, разумеется, ничего бы у нас не вышло, если бы со своей стороны не выступили монахи. Монастырей, несмотря ни на что, все еще сохранилось немало. И вместе они серьезная сила. Впрочем, полагаю, с этими ребятами ты знаком, раз уж провозгласил себя главой клана. И остальные пять до сих пор не распилили тебя на мелкие кусочки. Я ограничился кивком. Фанк кивнул в ответ и продолжил. Монахи живут в горах отшельниками на протяжении тысячелетий. По слухам, они очень тесно связаны с духами, теми самыми, которые время от времени избирают себе, скажем так, носителя. Суть отношений монахов с кланами во многом загадка. Известно ли что все нынешние кланы получили благословение монахов, а те, кто не получил, они поднялись невысоко и упали очень больно. Фанк помолчал, пока водитель поворачивал на светофоре. «Судя по маршруту, меня везли домой. Значит, будет время выдохнуть, прежде чем отправляться на дело, чем бы оно ни было. Ни у кого нет претензий к монахам?» задумчиво сказал фанк они оторваны от мира занимаются делами далекими от суетных человеческих жизней, но кланы это уже здешние человеческое люди видят что они делают и людям это не нравится что конкретно не нравится спросил я таблетки про таблетки в шижуане мало кто знает они лишь фарватор за которым идет все остальное Что есть кланы? Власть. Ничем не ограниченная власть, завязанная на получении прибыли. Здесь, в Шужуане, каждый знает, что над ним закон. дай можно вертеть по-разному, но в основе все равно правила, которым все подчиняются или делают вид. А у кланов есть лишь одно правило. Правило наживы. Из человека выжимают ресурсы до тех пор, пока он не опустеет, и тогда бесполезную пустую оболочку отшвыривают в сторону. Шужуань держится в стране от этого дерьма. А тех, кому не повезло родиться в других провинциях, продают кланам. Не удержался я. Прискорбный упрек, но справедливый, вздохнул Фанк. Реальная жизнь неустанно вносит коррективы в идеальное мышление. Несмотря на запрет монахов, кланы тянут щупальца в нашу сторону, а наше локальное правительство... Скажем так, они понимают, что мы оказались в тупике. Шужуань попросту не может быть изолированным. Нам нужно взаимодействовать с другими провинциями. Только вот диктовать условия мы не можем. И негласно, незримо. Между кланами идет война за обладание Шужуанем. Здесь никогда не будет официальной власти одного из пяти кланов. Они не могут даже покупать здесь имущество. Но выжимать из нас соки — это... Возможно. Голос Фанга изменился. Похоже, он подбирался к сути, к тому делу, которое собирался поручить мне. Я бы не говорил это все, если бы не успел узнать тебя, Лэй. неизвестно что ты странишься кланов. И я знаю, что ты не ориентирован на прибыль. Ты идеалист, если можно так сказать, какие бы идеалы тебя не направляли. Даже над моим предложением ты долго думал и принял его лишь под давлением. Это много значит. Ты не похож на других. В частности, на Хуа. А что насчет Хуа? Второе за день упоминания о клане Хуа меня насторожило еще больше. Неужели все-таки судьба опять сведет меня с Юшенгом? Ох, не люблю я психов. Но бежать встреч с ними тоже не люблю. Клан Хуа? «Ближе всех подобрался к Шужуаню», — сказал Фанк. «Они географически расположены рядом. В первую очередь роль сыграла это И рычаг влияния выбрали простой и незамысловатый». Фанк посмотрел на меня с надеждой. «Мол, давай угадай, о чем речь?» Я не заставил его ждать ответа. «Наркотики». «В точку». «Думаю, теперь у тебя есть ответ на вопрос», — Почему до сих пор ты не ощущал присутствие нашей конторы? И почему ты до сих пор на свободе? Почему мы столько времени с любопытством наблюдали за вашими действиями, не веря глазам? Вы делаете нашу работу, выполнять которую нам негласно запретили. Мы сидим, сложа руки, и смотрим, как последний оплот свободы в Китае тонет в наркотиках клана Хуа. А потом вместо героина пойдут таблетки, И Шушуань, формально оставаясь нейтральной территорией, будет лизать руки господину Кио, возглавляющему клан Хуа. Мысленно закончил я. Допустим, так и есть. Но что могу сделать я? Если все так, как вы говорите, здесь нужны именно политические меры. А мы с тобой и займемся политикой, Лэй. Если ты думаешь, что политика — это что-то великомудрое, чем занимаются образованные люди с белыми воротничками, То ошибаешься. Вот как выглядит настоящая политика. В особняке господина Кио находится сейф. А в этом сейфе хранится прелюбопытнейший документ. Пока он там, смысла в нем немного. Но если документ покинет обитель Хуа и попадет в руки знающему человеку, то этот человек получит дрессированную собаку по кличке Хуа. Она сможет стоять на задних лапках, подавать голос по команде, сидеть, лежать и даже выполнять акробатические трюки. Например, убрать лапу от Шужуаня и забыть о нем навсегда. «Что за документ?» — поинтересовался я. «Полагаю, тебе будет достаточно описания конверта, в котором он находится. Вскрывать этот конверт я не рекомендую. Это поставит под вопрос все наше дальнейшее сотрудничество. Вскрывать? Мне?» Я, приподняв одну бровь, посмотрел на Фанга. — Вы хотите сказать? — Умный парень, Лэй. К тому же единственный избранный, которого я знаю. Твоя целеустремленность не вызывает сомнений. Я уверен, ты справишься. — Приехали. — Остановись здесь. Шофер затормозил на обочине. Мы не доехали до моего дома одного поворота. — Пройдемся. Предложил Фанг и первым вышел из автомобиля. А я ненадолго завис. В голове все перевернулось вверх ногами. Почему-то был уверен, что испытание окажется сродни тому, которое дал Ксиози – найти и устранить. Возможно, какого-нибудь крупного игрока в наркоигре. Но уж точно не предполагал, что мне придется столкнуться с главой одного из кланов, за которым маячит тень сумасшедшего наркомана юшенга. Я подошел к фангу, который, засунув руки в карманы, в ожидании меня покачивался с носков на пятки. Как вы это себе представляете, спросил я, особня голову клана, полагая, должен охраняться как правительственный объект, и военная база вместе взятая. Если вы думаете, что у меня, как у главы клана, есть какая-то возможность попасть к Кил в гости, то я не договорил, покачал головой. Хотя в этот самый момент Вспомнил, что, как ни странно, возможность-то есть, пусть и призрачная. Разве юшенг не сделал мне бессрочно действующего предложения войти в клан Хуа в обмен на секрет производства таблеток? Все предельно честно. У меня даже есть этот секрет. Только вот стоит ли сразу открывать козырную карту фанго Лэй, я повторю. Ты единственный избранный, которого я знаю, и который кровно заинтересован в том, чтобы дело было сделано. Обычный человек туда не проникнет, но ты с этими твоими техниками...» Фанк смешно взмахнул руками, словно подражал какому-то киношному герою. «У тебя есть шанс!» Я мысленно перебрал все свои техники. «Что из этого поможет мне проникнуть на охраняемый объект?» Ну, допустим, паук, крылья ветра, из очевидного. Остальные техники, только если начнется жара, чего бы не хотелось. Хм, <сёк> а вот Дэю может буквально исчезать, становиться невидимой. Еще одна козырная карта, о которой, похоже, Фанк не догадывается. Вот я уже ищу возможности выполнить задание, которое, на поверку, не такое уж невыполнимое. Если, конечно, «Дэю» не соизволило потеряться навсегда. Это было бы совершенно не кстати. Представления не имею, где ее искать. «Если ты согласишься», — продолжал Фанк, «то будешь не один. Тебе помогут. Суть Жоу. Уже оборудована штаб-квартира, подготовка к операции ведется давно, но с твоим появлением. Она войдет в решающую фазу. Там специалисты по сигнализациям, по взлому сейфов. Специалисты?» Я чуть не заржал. Парни, которых вы отмазали от тюремного срока? Фанк улыбнулся, но от ответа аккуратно уклонился. Плюс небольшая огневая поддержка, на случай, если что-то пойдет не так. Понимаю, в сражении с избранными это мелочь, недостойное упоминание. Но все же лучше, чем ничего. Я понимаю, что тебе нужно время. Время и не только, сказал я. Мне нужен Ксиаози. Фанк нахмурился. Если ты собираешься сводить счеты... Я не собираюсь сводить счеты. Вы ставите передо мной задачу, а уж как ее выполнять – моя забота. Для выполнения задачи мне нужен ксяозе. Вытащите его и считайте, что я приступил. Устраивает. Если Фанк обдумывал мои слова, то на скорости принятия решения это никак не отразилось. Он протянул мне руку со словами «Ксяозе освободят в течение часа». Когда ты сможешь выехать? Я бы предпочел не отчитываться. Я пожал Фангу руку. Дайте мне всю необходимую информацию насчет того, как найти эту вашу штаб-квартиру. Остальное за мной. Обещаю, что тянуть не буду.